Глава 31. Акула-пера. Изворотливая и наглая? Да как это вообще пропустили в печать? Я читала самые обидные абзацы репортажа, до конца не веря, что все это действительно происходит. Еще никогда мне не доводилось становиться героиней желтых страниц столичной прессы. С Шарлоттой? Случалось. Папеньке с мамой тоже не повезло, когда всплыла история с «Речными драконами». Но мою персону подобная слава, к счастью, обходила. До этих пор. Злополучную газету нам удалось позаимствовать у знакомой третьей курсницы. Только вот номер был один на всех, потому мы с девочками, расположившись в беседке академического парка, сбились в кучку, как воробьи в зимнюю стужу, чтобы прочесть текст. «А еще ушла аферистка», — добавила Аника. «Может попросить Стейн оформить еще один иск уже на эту паршивую газетенку?» «Не выйдет», — сказала Валерия, проводя пальцем по строке. «Смотри», — он пишет, — «словно ушлая аферистка». Да и сама слышала, как тяжело с этим Ксаном Рамутом судиться. Скажет, мол, не называл я ее так, это был сравнительный оборот и прочее-прочее. Только лишней славы ему добавите. А Летти придется доказывать судье, что она не лживая и неизворотливая. Просто представь, как это будет выглядеть». Аника вздохнула, признавая правоту подруги а Симон погладила меня по плечу. Я же продолжала вглядываться в текст, снова и снова перечитывать отдельные абзацы, точно надеясь, что просто от волнения пропустила несколько слов или строк, очень и очень важных, тех, что полностью изменит смысл написанного. Но, увы, никаких дополнительных смыслов в статье не было. Изложенную в газете историю моей свадьбы не получалось толковать двояко, даже если очень постараться. Это не остросюжетный роман, в котором истинная любовь, чистая и светлая, побеждает все. Это реальная история молодой леди, которая совершила выбор. Эгоистичный и жестокий, презрев чувства родной сестры, пошла на поводу у страсти. Так и представилось, как этот мерзкий светский хроникер Ксан Рамут стройчит свои выдумки на печатной машинке, прикусив от усердия кончики языка. Стряпает очередной скандальный опус в темной коморке, посасывая папироску. А голосок у него сладкий, как патока, когда пытается выведать сплетни. Только вот лживые глазенки так и бегают. Плюговый гоблин, вот он кто. Наверняка ползал, как слезняк, возле ложи матрона на балу, сделав вид, что ищет запонки, а сам вынюхивал подробности. Уверенно, Рамут чуть ли не вижал от восторга, заполучив такую сенсацию, и ручонки потирал. «Думала ли Шарлотта Эмерс, что ее младшая сестра — коварная сердцеедка?» «Нет, конечно. Потому что это ложь. Я читала и злилась, злилась и читала. Небеса все видят. Только попадись мне, Рамут, на больничную койку. Припомню тебе и ушлость, и коварство». «Нет, так дело не пойдет. Валери попыталась забрать газету, но я не позволила ей этого сделать. Самое главное, ты уже поняла». «Зачем дальше себя мучить?» «Я просто поверить не могу, что этот щелкопер назвал меня...» «Да, да, да», — закивала подруга и зачитала. «Высший свет, несмотря на свой внешний блеск, частенько становится рассадником аморальности. Вашему вниманию очередная любовная интрига, ставшая достоянием общественности. И что с того? Все знают, что эта газетенка годится только в муклатуру. Забудь!» Я насупилась. «Легко ей говорить». Не репутацию Валери сейчас получат на весь свет. К тому же, если бы не эта статейка, то и никаких проблем с преподавателем по эфирам не возникло бы. Но даже не это было самым обидным. Больше всего расстраивали слова матушки, процитированные в статье, да еще и с дополнениями, о том, что она решила не препятствовать истинной любви, мол, мы с Гловером сами все придумали и организовали, а бедняжке Шарлотте пришлось смириться». От одной мысли, что Рамут это не подслушал, а маменька дала ему подобный комментарий лично, мне становилось не по себе. Ведь она не стала бы, правда? Или все же... Я не хотела думать о том, что она могла так поступить со мной, но эта мысль упорно лезла в голову. Что-то очень важное было разрушено на том балу. Семья казалась стеной, а плотом, за которым есть, если не доверие, то хотя бы безопасность». А теперь эта стена была вся в трещинах, как будто кто-то вытащил тот самый краеугольный камень из основания. «Давайте мы все успокоимся». Симон облокотилась на столик и ткнула пальчиком в последний абзац. «Смотри, вот здесь черным по белому». Раскол в семье Эмерс был неминуем, однако все закончилось благополучно. «К тому же от Рамута досталось не только тебе, но и Гловеру» последние слова она сказала с некоторым сожалением. Меня бесила ее симпатия к некроманту, хотя замечание принесло легкое утешение. Действительно, Гловеру припомнили, что союз с Эмерсами должен был открыть перспективы, а тут такой скандал. Рамут сильно пожалел, что палата лордов выдвинула Нейтона на должность королевского некроманта раньше, чем всплыли махинации с невестой и практически открыто злорадствовал, что его статья может помешать некроманту выиграть противостояние со своим главным конкурентом, Эдвином Бором. Я Надежда Рамута не разделяла. Гловер идет по головам. Скорее сам журналистишка превратится в экспериментальное трюмо, чем Нейтон выпустит из рук то, что считает своим. О небеса! А я глупо еще сокрушалась насчет отбора. Да мне после такой славы Вообще приличной партии не видать, как собственных ушей. Одно дело — просто развод, а другое — репутация разведенной, ветреной вертихвостки, которая зарится на чужих женихов прямо в храме. Я все-таки поддалась эмоциям и скомкала страницу этой поганой газетенки. Все же следует выкупить тираж. По крайней мере, те номера, что находятся в киосках вблизи академии. Все равно ничего лучшего я придумать так и не смогла. От волнения нарастало напряжение в затылке, словно голову сковал тесный обруч. Боль приходила постепенно и неумолимо. Летти, по-хорошему, следовало бы потребовать опровержения, но... Не в этой ситуации. Перебила я, не желая в очередной раз выслушивать то, что и так знала. Да, ты это уже говорила. С моей удачей я рискую только больше раздуть скандал. Знаешь, встряла Симон, блеснув глазами. В потере репутации есть плюсы. Они все равно не верят в твою невиновность. Может, начать говорить, мол, «Да, я увлеклась и увела жениха сестры?» «Не думаю, что тушить огонь маслом — хорошая идея». Валери закрыла глаза и потерла виски, как делала это всегда, когда пыталась сформулировать какую-то мысль. «Нет, мы подбросим дровишек, чтобы все выгорело побыстрее», — настаивала Симон. «Не нужно», — отмахнулась Аника. «Светские сплетни и без того живут один день. А тут еще ромашка и протесты так удачно случились. Кому, интересно, ты с Гловером, когда здесь такое?» Я выдавила кислую улыбку, расправила смятую страницу и сложила в четыре раза. Будет, что бусинки в клетку подстелить. Но и просто так забыть и не думать об этом тоже не получится». «Почему?» — спросила Валери. «Не могу до конца принять тот факт, что семья меня предала» а выглядит так, будто выбора у них особо и не было. «Валерий, на чьей-то стороне?» — вмешалась Симон. «Здравого смысла?» — вопросом на вопрос ответила та. «Этот нелепый брак уже случился. Так просто его не отменить. Родители Летти просто пытались смягчить последствия и выиграть время». «Для кого?» — перебила я. «Для маминой любимицы Шарлотты?» «В первую очередь, Летти, не спеши судить их так строго». Я удивленно воззрелась на Валерии, не веря своим ушам. В смысле не судить? А что тогда делать? Благодарить? Пойми же, продолжала Валерия. Шарлотта родилась без таланта, не такой, как вы все. Естественно, ее жалели, больше позволяли. И меньше спрашивали с нее, добавила я, чувствуя неожиданную резь в глазах. И получить она должна была гораздо меньше от жизни. Подруга «Не спешила соглашаться с моими аргументами. Тебе образование и жених благородных кровей, а ее потолок некромант в мужья. Без роду, без племени, как ты говоришь. Похоже, дорогая, ты не совсем понимаешь. Я едва сдерживалась, чтобы не упрекнуть Валеи ее происхождением. Для тебя все это пустое, но моя репутация...» «Уничтожена?» — опередила она. «Нет, ты замужем, а значит, честная женщина». «Одно лишь присутствие Гловера рядом защищает тебя, а вот Шарлотту в данной ситуации спасти некому». «И кто же в этом виноват?» — воскликнула я. «В том, что ситуация выглядит именно так». «Да какая уже разница? Твои родители поступили неправильно. Нельзя решить проблемы одной дочери за счет другой. Но это не значит, что они не любят тебя». «Валери, я не понимаю, чего ты от меня хочешь». Чтобы ты попыталась их понять и, наконец, успокоилась? Просто успокоилась? Забыла? Простила? Не обращай внимания, Летти. Молчи и терпи. А мне надоело. Мой голос дрожал. Почему ты их защищаешь? Они Шарлотту, а ты их. А меня не защищает никто. Зачем? У меня ведь и так все есть. Небеса дарили, а значит, можно предать. Верно, Валерий? Симон ахнула и поглядела на меня глазами олененка, а Аника прикрыла рот рукой, точно опасалась сказать что-то не то. «Святые небеса!» — Валерий закатила глаза. «Понять не значит простить, оправдать или подыгрывать их лжи!» «А знаешь, я не хочу больше с тобой разговаривать!» Я отшвырнула газету, и, протеснувшись между Валерий и Симон, вышла из беседки. Сумка с учебниками была тяжелой, но мне было плевать. Я хотела побыстрее оказаться как можно дальше от них всех. «Понять, чтобы с холодной головой принимать решения, прокричала мне вслед подруга. «Сейчас тобой владеет обида, а она не лучший советчик». Валери орала что-то еще, а я уже шагала по дорожке академического парка в сторону центральных ворот. Холодная голова, да кто бы говорил!» «Сама готова распсиховаться по любому, даже самому незначительному поводу. Только и может, что поучать». Злилась я, жалею, что такой хороший аргумент против Валерии не пришел мне в голову сразу. Да и вообще, фермерской дочке этого не понять. Ее личная жизнь априори никому не интересна. Последнее, я бы не рискнула заявить Валерии в лицо, как бы ни была на нее зла. И это странным образом меня отрезвило. Она честно сказала то, что думает». «Пусть мне это и не нравится. И вообще, чему я удивляюсь? Валерий всегда так делает. Доносит свою правду. Хочешь ты этого или нет?» Прикрыв глаза, я прошептала заклинание от головной боли и выдохнула, почувствовав, как чары иголочками крадутся от макушки к вискам и затылку. Только в этот момент я осознала, насколько была напряжена все это время. Нужно прогуляться и прийти в себя. «Хорошо, что у меня есть цель». Чем быстрее я скуплю остатки тиража столичного бульвара, тем меньше моих сокурсников прочтут статейку «Рамута».